Глава 4 Прошло несколько дней. Я шла по улице и счастливо улыбалась всем прохожим без исключения. Мне хотелось поделиться своей радостью с целым миром. Удача благоволила мне, и все вышло так, как я задумала. Риэлторская контора смогла меня удивить. За короткий срок они подобрали несколько подходящих вариантов по довольно приемлемой цене. Посмотрев их все, я остановила свой выбор на небольшом четырехкомнатном домике на тихой зеленой улочке, расположенной неподалеку от центра. Это было жилье моей мечты. Светлое, уютное, только после ремонта, с красивым цветником, большим двором и крохотным огородиком для овощей и зелени. Сделку оформили быстро. Благодаря бабушке я не была стеснена финансами, поэтому сразу купила мебель первой необходимости и подготовилась к своему переезду. Сегодня рабочие все собрали, расставили по местам, и я надеялась, что предстоящую ночь проведу в своем доме. Конечно, Наташа меня не гнала, но было понятно, что мы с Амуром стесняем ее. Кроме того, у подружки внезапно появилась аллергия, и я подозреваю, что виной тому было мое пушистое, усатое наследство. Мрррр! Амур встретил меня на пороге квартиры. Усевшись на входе, он бестолково таращился, обвив себя хвостом. Все, глазастый», — сообщила ему я. «Собирайся, сегодня переезжаем. Надеюсь, новый дом тебе понравится». Кот как-то странно фыркнул и помчался в сторону кухни. «Проголодался», — хмыкнула я и потопала вслед за ним. Насыпав сухого корма, перекусила сама, а потом стала собирать вещи. Провозилась я с этим до самого прихода Наташи. Узнав новости, с одной стороны, подруга явно расстроилась, с другой я видела, как она с облегчением вздохнула и поняла, что все сделала правильно. И ближе к вечеру мы с Амуром перебрались в наш новый дом. Кот воспринял переезд без особого энтузиазма. Всю дорогу он орал и пытался выбраться из переноски, а когда наконец-то оказался на свободе, помчался изучать помещение. Я разобрала вещи, кое-какую посуду, купленную накануне, и мысленно составила список того, что нужно докупить. А потом внезапно отключили электричество. Как мне ответили по телефону, на линии шли ремонтные работы, и я отправилась в ближайший магазинчик за свечками. Ну а когда вновь пришла домой, свет уже дали. Убрав свечи в стенку, сделала легкую уборку, а потом начала готовить ужин. Весь день пролетел в суете, и я даже не заметила, как наступила ночь. Поужинав и помыв посуду, решила идти отдыхать. Но тут мой взгляд зацепился за картину, стоявшую в коридоре, которую так толком и не рассмотрела. Сначала было некогда, потом забыла, затем было опять не до нее. Но теперь пришло время. Мне нужно было решить, что с ней делать. Я стояла перед огромным портретом в старинной позолоченной широкой раме и рассматривала мужчину, изображенного на картине. Незнакомец был весьма красив. Прямой нос. Чётко очерченные скулы, чувственные губы, слегка вьющиеся волосы, собранные в небольшой хвост. Он сидел в массивном кресле и держал бокал вина в руке. Его взгляд был устремлен в одну точку. Мужчина был одет в черную рубашку и темные брюки, заправленные в высокие сапоги. На груди виднелось странное украшение в виде круглого прозрачного медальона, в котором был заключен какой-то знак, напоминающий руну. Сначала мне показалось, что передо мной брюнет, но тут на хол ступал свет, и волосы стали темно-русыми, а затем приобрели рыжий оттенок, а потом и вовсе пепельный. Что за ерунда? Разве так бывает? Я приблизилась к картине, чтобы рассмотреть ее получше. Сейчас в кресле опять сидел жгучий брюнет. Какая-то чертовщина! Отступив на шаг назад, окинула его пристальным взглядом. Мужчина на холсте продолжал снисходительно смотреть на меня, и на его губах играла легкая улыбка. Не знаю почему, но этот портрет вызывал дрожь. Он был каким-то странным и даже пугающим. Кто этот незнакомец? Какое отношение он имеет к моей семье? Почему бабушка оставила мне эту картину в наследство? А может, она кисти какого-нибудь известного художника и стоит целое состояние промелькнула мысль, И я всерьез задумалась о том, чтобы пригласить оценщика. В этот момент свет над головой внезапно погас, погружая все в кромешную темноту. «Опять!» — простонала я, мысленно ругая коммунальщиков, которые сегодня проводили ремонтные работы. Видимо, что-то не доделали, и теперь дом остался без освещения. И я подошла к окну, а потом качнула головой. Без света, похоже, оказался целый квартал. Достав из стенки пару свечей, зажгла их. Одну оставила на журнальном столике, а вот с другой отправилась искать свой мобильный телефон, надеясь, что он заряжен. Проходя мимо портрета, невольно замедлила шаг. Сейчас он стал казаться каким-то зловещим, передернув плечами и направилась в коридор, а потом замерла на полушаге. Мне показалось, что я почувствовала дыхание сквозняка. Но откуда он тут мог взяться? Я начала оглядываться, подумав, что открылась дверь террасы. Но это было не так. Стало так страшно. А потом мой взгляд внезапно вновь остановился на картине. Могу поклясться, что поза человека, изображенного на портрете, изменилась. Было ощущение, что он повернулся и чуть наклонился вперед, будто что-то хотел получше рассмотреть. Я смотрела в темные глаза мужчины, в которых играло пламя свечи, и мне казалось, что янтарные омуты заманивают меня в свой плен. Это был своеобразный транс, и, как мне показалось, в подобном состоянии я уже была, если можно так сказать. На мужском лице дрогнула улыбка. Заметив это, я отскочила в сторону и от страха заорала. Свеча в моих руках погасла, а потом над головой вспыхнул свет. Тяжело дыша, я смотрела на картину и понимала, что все себе придумала. Незнакомец, изображенный на полотне, все так же сидел в кресле и безразлично смотрел перед собой. Надо нормально ложиться спать, поменьше смотреть страшилок, а то уже портреты оживают. Отругала саму себя. «Аня, Аня, непонятно, что тебе мерещится. Так и до дурдома недолго». Задув свечу, поставила ее на столик а потом, взяв с кресло темную ткань, накрыла портрет, подумав о том, что в моем доме этой картине места нет. И что делать с ней я просто не представляла. Если честно, как-то в пустом доме было не по себе. Внезапно напал страх. «Собаку надо, что ли, завести?» — подумала я, проверяя, плотно ли закрыты окна и хорошо ли заперта дверь, удостоверившись, что все в порядке, направилась в свою спальню. Расстелив постель, переоделась в ночную сорочку, и тут, в соседней комнате, послышался грохот. Подскочив, бросилась на звук и замерла на пороге. Амур умудрился грохнуть портрет и теперь топтался по нему всеми четырьмя лапами. «Ты что творишь?» — разозлилась я. В ответ кот прочирикал что-то на своем непонятном языке и, пристально посмотрев на меня, продолжил свое пакостное дело. «Амур!» — невольно повысила голос. Паразит, сверкнув глазами, опять начал топтаться по портрету, просто-напросто игнорируя мое присутствие. «Ну, это уж слишком!» — разозлилась я и шагнула к картине, чтобы прогнать наглеца. Осознав, что сейчас его ждет взбучка, Амур превратился в супергероя. Сделав невероятный кульбит, он сначала запрыгнул на спинку дивана, затем моментально перелетел на комод, потом в два прыжка пробежал по стене, минуя меня, и стрелой исчез в глубине дома. «Вот это да!» — потрясённо прокомментировала ситуацию я. «Хорошо, что хоть не по потолку». Укоризненно, покачав головой, подняла портрет и, окинув скептическим взглядом изображение незнакомца, вздохнула. «Видимо, ты Амуру тоже не понравился». Мужчина на картине продолжал все так же снисходительно улыбаться. Но сейчас складывалось впечатление, что он смотрит мне в глаза. Этот портрет был действительно удивительным. И в этот момент мелькнула мысль, что, возможно, информацию о нем можно будет найти в интернете. Надо бы его сфотографировать. Подумала и тут же отмахнулась. Займусь этим на днях. Некоторое время я рассматривала незнакомца, а потом вздохнула. Ну и что мне с тобой делать? Конечно, вопрос этот был риторическим. И представьте, как я удивилась, когда за спиной послышалось мяуканье. Автоматически обернувшись, увидела Амура, который сидел на пороге комнаты и таращился на меня. По-другому не скажешь. «Ну и чего тебе?» — хмыкнула я. «Пришел извиниться?» Ответом мне было противное мяуканье. «Да уж», — качнула головой. «Я забыла, что ты у нас всегда прав, не так ли?» В ответ раздалось громогласное недовольное. «Мяу!» «Тебе тоже не нравится эта картина?» Моментально стало понятно мне. «Но, между прочим, этот мужик, как и ты, бабушкина наследство. Вот я от тебя тоже не в восторге, а приходится терпеть твою несносную персону». И тут я отчетливо услышала тихий смешок. Он прозвучал неуловимо, на грани было или не было. От неожиданности вздрогнула, а потом стала оглядываться, Но кроме меня и Амура в комнате никого не было. Кот смеяться точно не мог. А это значит... Спать, спать, спать. Так и с ума сойти можно. Уже дважды за вечер мерещится непонятно что, подумала я и решительно подняла с пола темную ткань. Накрыв картину, оттащила полотно в просторную кладовую и плотно закрыла дверь, искренне надеясь, что мохнатый паршивец ее не откроет. Что делать с картиной, я пока не решила, но на растерзание коту точно отдавать не собиралась. Выключив свет, поудобнее устроилась на подушке и почти сразу почувствовала, как Амур запрыгнул на постель. Удивительно, но хвостатый наглец всегда спал рядом со мной. Сначала я пыталась с этим бороться, прогоняла его, закрывала спальню, старалась приучить к креслу. Но всегда это заканчивалось воплями, бессонными ночами, и в конце концов, осознав бесполезность попыток выгнать кота, я просто смирилась с его присутствием в своей постели. И моя жизнь сразу стала намного спокойнее. Послышалось тихое мурчание. Оно звучало словно колыбельное. Под странный тарахтящий звук ушли все мои тревоги. В голове мыслей не осталось, и, повернувшись на бок, Я закрыла глаза, чувствуя, что вот-вот усну. Резко открыв глаза, буквально всем телом ощутила на себе чужой пристальный взгляд. Подскочив на постели, стала испуганно оглядываться по сторонам и моментально увидела у своей кровати незнакомца с портрета, который, сложив руки на груди, пристально рассматривал меня. «Мамочка», — прошептала я, в ужасе прижимая одеяло к себе. От страха перехватило дыхание, и крик, сорвавшийся с губ, оказался беззвучным. «Папочка!» — передразнил меня неожиданный визитер, а затем, взяв у окна стул, придвинул его поближе к кровати и грациозно уселся на него. Я была просто в шоке, совершенно не понимая, как этот незнакомый мужчина с портрета мог оказаться в моей спальне. «Вижу, ты ошеломлена?» В голосе ночного гостя послышались ироничные нотки. «Вы кто?» — уточнила в ответ, поглядывая на дверь, которая закрывалась на ключ. «Интересно, сколько времени понадобится мне, чтобы соскочить с постели и покинуть спальню? Успею или не успею?» — размышляла я. «Наверное, надо попробовать». «Так, а где мой телефон?» «Нужно вызвать полицию, и пусть уже правоохранительные органы им занимаются». Даже не мечтай, послышалась насмешка. Сбежать не получится. Изумленно уставилась на своего собеседника. Откуда вы знаете? Мужчина кинул меня снисходительным взглядом, чуть наклонив голову, улыбнулся, и от этой улыбки мне стало не по себе. Было в ней что-то пугающее и зловещее. Я знаю всё!» «О чем ты думаешь?» Незнакомец явно был опасен, и чего от него можно ожидать, я не знала, а мы находились вдвоем в пустом доме. «Почему ты на меня так смотришь?» — поинтересовался мужчина. И тут ко мне пришло осознание, что сейчас мы беседуем как равные, и страх ни в коем случае показывать нельзя, иначе моментально превращусь в жертву. Я так и не услышала ответа на свой вопрос, поэтому повторю его еще раз. «Вы кто?» — как можно увереннее посмотрела на своего собеседника. «И как попали в мой дом?» Незнакомец молча рассматривал меня, скользя липким взглядом по обнаженным плечам и кружевной полупрозрачной сорочке. Чувствуя себя абсолютно некомфортно, поспешила стянуть со спинки кровати халат и побыстрее завернуться в него. Мужчина отреагировал на мои действия усмешкой. Если честно, этот незнакомец меня жутко раздражал своим поведением. Он всем видом показывал свое превосходство, и безумно хотелось его чем-нибудь треснуть. Злость была настолько велика, что даже страх пропал. «Так и будете молчать?» Чуть приподняв брови, уточнила я. «Ты неправильно ставишь вопрос», — послышалось в ответ. «Какая разница, кто я и как попал в дом?» Главное, зачем пришел? усмехнулся мужчина. Хорошо, кивнула я. Ну и зачем же вы пришли? У тебя есть то, что принадлежит мне. И я хочу, чтобы ты это вернула. От неожиданности даже растерялась. Ничего себе, заявление! промелькнула мысль. Первый раз его вижу. Интересно, и что же это я должна ему вернуть? А потом меня осенило. Вам нужен портрет? Так он в кладовой, сейчас его принесу. Попыталась соскочить с кровати. Нет, остановил меня мужчина. Мне не нужна картина. Верни то, что взяла. Я не понимаю, о чем вы говорите, честно призналась. Незнакомец прищурился, и в его глазах полыхнул злой огонь. Тебе придется отдать. Это мое. Мужчина вскочил и, протянув руки, стал приближаться. Он с силой схватил меня за запястье. Боль резко пронзила тело. Понимая, что сейчас мне не поздоровится, я зажмурилась и закричала. Подскочив, поняла, что за окном уже расцвело. А муж, сонно прищурившись, сел на подушке, зевнул и приветливо мурлыкнул. Совершенно не понимая, почему хозяйка проснулась так рано. С улыбкой, посмотрев на своего питомца, вздохнула. «Ах, если бы ты знал, какой жуткий кошмар мне приснился!» Я чувствовала себя усталой и совершенно разбитой. Было ощущение, словно всю ночь работала, а не спала. В голове стоял дурманящий туман. Перед глазами все расплывалось и даже немного подташнивало. Чтобы прийти в себя, сползла с постели и потопала в ванную комнату. Открыв кран, несколько раз плеснула себе в лицо прохладной водой. А потом мой взгляд остановился на руке. На запястье отчетливо виднелись красные пятна, словно отпечатки пальцев. Присмотревшись к ним, мотнула головой. Сновидения не оставляют следов? Я пристально разглядывала непонятные отметины, размышляя, откуда они могли появиться. «Может, это аллергия на что-то?» промелькнула мысль, и объяснение показалось мне вполне разумным. С облегчением вздохнув, подумала о том, что надо больше отдыхать и поменьше работать. А еще отказаться от ночных смен, потому что режим сна сбился полностью. Сначала долго уснуть не могу, верчусь туда-сюда, а когда с трудом засыпаю, снится всякая чертовщина. «Мрррр!» — послышалась за спиной. Быстро вытерев полотенцем лицо и руки, посмотрела на Амура, застывшего на пороге, и предложила. «Давай-ка, дружок, еще немного поспим. «Сейчас очень-очень рано. Что скажешь?» У глазастого котяры на этот счет было свое мнение. Противный, громко мяукнув, хвостатый помчался в сторону кухни. Прекрасно зная дурацкий характер питомца, я понимала, что подремать он мне просто не даст. Поэтому отправилась его кормить, заодно решив, что им мне позавтракать не помешает. Насыпав хрустящих шариков в кошачью миску, включила кофеварку и тостерницу. Достав хлеб, поджарила ломтики до золотистой корочки, а потом соорудила бутерброды с сыром и сырокопченой колбасой. Налив себе большую кружку ароматного кофе, поставила все на небольшой поднос и направилась в постель. Невольно мне вспомнилась моя жизнь с Сашей. Он любил завтракать в постели, и я с удовольствием его баловала. Бывший парень казался идеальным мужчиной. А сейчас... Спустя некоторое время ко мне пришло понимание, что я сама придумала себе идеал. На самом деле Саша был эгоистичным, капризным маменькиным сынком. С меня будто слетели розовые очки, и сейчас я даже была благодарна судьбе за то, что все произошло так. Было горько и обидно, но я уже этим переболела, и теперь ко мне пришло осознание, что все случилось очень вовремя. Наша любовь, отношения, близкая связь, Все это я придумала сама, а на самом деле Сашке было просто удобно со мной. Да что там говорить, он мной откровенно пользовался. Сейчас, понимая все это, я с сожалением думала о том, что потратила слишком много времени на человека, с которым нам было не по пути. Вздохнув, забралась в постель и постаралась отстраниться от грустных мыслей. Щелкнув пультом, включила канал с забавными мультиками. Я не спеша позавтракала, А потом, удобно устроившись на подушке, закрыла глаза, чувствуя, как меня охватывает сонная нега. И уже засыпая под бубнешь телевизора, я услышала глухой, довольно громкий звук. «Амур!» — мысленно простонала, посильнее зажмурившись. «Ну что же ты за зараза такая?» «Бух! Бух! Бух!» «Убью!» — вскочив с постели, вылетела из комнаты. Глазастый диверсант пытался открыть дверь в кладовую. Вернее, он бился о неё, корябал, а, заметив меня, еще и стал мяукать. «Совсем сбрендил!» — разозлилась я. «Что ты там забыл?» К моему великому удивлению кот зашипел. Еще никогда Амур не вел себя так странно. «Может, мышка?» — подумала я и решила открыть дверь. Едва я это сделала, хвостатый буквально влетел в маленькое помещение и прыгнул на картину. Портрет, завернутый в темную ткань, с грохотом грохнулся на пол. «Аполлоумил?» — взревела я. Кот удивленно посмотрел на меня, тараща круглые глаза. Возникло ощущение, что он сам не понимает, зачем рвался в кладовую и почему я теперь недовольна. Он потоптался лапами по портрету, а потом стал когтями царапать темную ткань. «У тебя совесть есть?» — рявкнула я. Прекрасно понимая, что сейчас получит, Амур быстро метнулся мимо меня, буквально проскользнув стрелой и спрятался в спальне. Я проводила его взглядом, а потом подошла к картине. Подняв ее, прислонила к стене, а затем стала накрывать черной тканью. Мой взгляд невольно остановился на незнакомце. Могу поклясться, что мужчина на портрете сегодня выглядел иначе. Невольно возникало ощущение, что он постарел буквально за одну ночь. На лице появились морщины, в волосах затесались ниточки серебра. Но разве такое возможно? Не веря своим глазам, вытащила картину в гостиную и еще раз посмотрела на мужчину. Удивительно, но портрет действительно сегодня смотрелся по-другому. Наверное, и вчера было то же самое, просто я не заметила. Пришла к выводу я. Вот что бывает, когда не высыпаешься. Мерещится всякая ерунда. Поэтому спать, спать, спать». Накрыв портрет тканью, отнесла его в кладовую и отправилась в спальню. Амур, к моему удивлению, уже безмятежно спал, растянувшись на моей кровати. Голова его лежала на подушке, а сам он весь залез под одеяло. «Ну, вообще оборзел», — усмехнулась я, но прогонять наглеца не стала. Он так смешно жмурился и шевелил ушами, что у меня просто рука не поднялась его разбудить. Устроившись рядышком, закрыла глаза, искренне надеясь еще немного поспать.